Глава 55. Оперативники вывели из складовой, где хранились мешки со льдом, Элизабет. Девушка дрожала, но была живая и невредима. В каком-то смысле счастье замерзнуть на такой жаре. Мэтсон обняла, прижала и не могла ее отпустить. Зарылась лицом в ее волосы. Так бывает, когда у матери настоящая любовь. Варвара, милая, «Я не знаю, как вас благодарить», — оторвавшись от темечка дочери, сказала она. «У меня к вам будет небольшой разговор, Ольга. Подождите здесь». «Конечно». «Элизабет, почему ты не благодаришь свою спасительницу?» «Как тебе не стыдно, мой дарлинг?» «Благодарю вас, мисс Ванзарова, за то участие, которое вы приняли в моей судьбе». Вот что смущало Ладу. Русская американка говорила так... Как в Петербурге не говорили лет 120, со времен империи. Наверное, пьес классических перечитала. Или мать научила. А голос глубокий, волнующий. Дар для трагической актрисы. Варвара кивнула и вошла в гостиную. Врачи скорой занимались женщиной в кресле. Поставили капельницу, делали массаж ног. Фельдшер замерял давление. Она откинула голову, дышала глубоко и свободно. Чёрный платок валялся в ногах. Под ним оказался ежик коротких волос. Подстрижена нарочно грубо, как в наказание. Подойдя, Варвара наклонилась. Не из почтения, чтобы женщина видела ее лицо. «Таисия Федоровна, вы уже можете говорить?» Раздался стон, похожий на «да». «Простите, что так долго не узнавала вас», — сказала Варвара. «Вас мучили не только вашими фильмами на всю громкость, но и кормили одной овсянкой». Вы ее ненавидите? Я поняла. Почему? Салфетка была в ошмётках каши, будто вас кормили насильно. Но слово «я сдержала» вас спасла. Мне поближе наклониться? Варвара наклонилась. Спасибо тебе, девонька. Спасла дуру старую. Я у тебя в долгу. То, что обещала она, то получишь. Силы кончились. Добронина закрыла глаза. Врач выругал и потребовал не мешать реабилитации. Варвара коснулась чуть теплых пальцев и отошла в сторону. Но не могла не признать, как точно дочь копировала интонации и манеры матери. Идеально точно. Настоящий талант. В комнатах работала следственная бригада. Игнатьев давал команды. Без остатка поглощен делом. Варвара вышла в коридор. Мэдсон что-то тихо выговаривала дочери. Наверное, учила уму-разуму. Девушке в ее возрасте нельзя быть такой доверчивой. Садиться в такси с незнакомой доброй женщиной, даже если она обещает отвезти к подругам. Нравоучения прекратились. «Моя милая, чем я могу вам помочь?» Ольга приветливо улыбалась. Попросив Элизабет прогуляться в Таврическом саду, Варвара отвела Мэтсон к зеркалу, где их никто не мог подслушать, потому что они были на виду. «Вы получили мое вчерашнее письмо?» «Да, конечно». «Почему не отреагировали на то, что я написала про Риту Алябину?» Мэтсон опустила глаза. «Что я должна была сделать?» «Сказать правду». «Какую правду, милая?» «Прошло 40 лет. Все забыто, все в прошлом». «Иногда прошлое возвращается», — сказала Варвара, — «в виде призраков». «Почему умолчали, что общаетесь с Зоей?» Раздался тяжкий вздох глубоко виноватой дамы. Она попросила держать в тайне. Заглядывали в диван в своем номере. Что за глупости? Зачем? Например, чтобы найти два альбома выпускного курса, которые она вам подбросила, после убийства Крайковой и Легачёвой. Мэдсон потерла виски. Я была наивна. Была так ослеплена желанием найти рецепт. Она держала меня на коротком поводке. Это ужасно. Бедные, бедные искры и поля. Почему Элизабет надевает парик блондинки? Ольга не скрывала удивления. «Откуда вы знаете?» «Ну раз знаете, она хочет перекраситься, но я не разрешаю». «Неправда», — заявила Варвара. «Ваша дочь надела парик, чтобы показаться на первом туре в нашем институте. Вы ей предложили. И я знаю, почему». «Почему?» — тихо спросила она. «Потому что в облике дочери хотели вернуться в студенческую юность, во времена вашего курса. Это был главный смысл вашего визита в Петербург. Элизабет как раз в том возрасте, когда вы поступили в театральный». Она могла поступить в любой театральный институт мира, но вы предложили ей попробоваться в России. Если у нее получится здесь, где сильная драматическая школа, получится везде. Ну и заодно попробовать найти старый рецепт». «Как вы это поняли?» «Элизабет читала ваш отрывок Фру Алвинг из «Привидений Ипсона». Мэдсон молчала. Дольше, чем следовало. «Вы ошибаетесь, милая». С некоторым усилием сказала она. Это был отрывок Риты Алябиной. Просто случайность. «Нет, не случайность», — слишком резко возразила Варвара, забыв о хороших манерах. Хотя какие тут манеры после всего, что случилось? На нее махнули рукой. «И говорите глупости, милая. Ольга, я смотрела старое дело по самоубийству Алябиной. Оно очень большое, но в нем есть мелкая деталь, которая все объясняет». На полу ванной, которая за этой дверью, стояла банка из-под кислоты. Понимаете? Нет, и не хочу понимать. Если бы Рита опрокинула на себя кислоту, от боли выронила бы банку. Стекло разбилось бы. Банка была целая, стояла на донышке. Я видела снимок. Мэтсон издала возмущенный возглас. «Вы обвиняете меня в убийстве моей лучшей подруги? Это я убила Риту?» «Обвинять поздно. Срок давно вышел», — ответила Варвара. «Вы не убивали Риту Алябину, потому что вы и есть Маргарита Семёновна Алябина. В ванной осталась Ольга Мрачевская. Для этого бы сожгли ей лицо кислотой. Взяли ее паспорт, имя, чемодан, переоделись в ее вещи, приехали к самому отлету. В группе вас никто не знал. Прекратите, прошу вас». «Вы были достаточно похожи на Ольгу. Улетели в Париж, попросили политическое убежище и прожили жизнь Ольги Мрачевской, как самозванка. Только это не принесло вам счастья. Придумали заранее или это была импровизация?» Ольга сняла затемненные очки и помассировала глаза ладонью. «Я была не в себе», — начала она тихо. «Думала, что Ольга меня предала. Захотела ей отомстить». Пригласила перед отлетом заехать ко мне. Она пришла с чемоданом. Предлагала остаться. Я ей не верила. Думала, игра, обман. И тогда... Тогда... Тогда все случилось, — закончила Варвара. «Удар по затылку. Ольга теряет сознание. Тащите в ванную, заливаете кислотой. Эта картина до сих пор перед глазами. Мое самое большое наказание». Мэтсон надела очки... и стала прежней, благовоспитанной дамой. Если заявите на меня в полицию, я буду все отрицать. Тем более я гражданка США. Вы ничего не докажете. «Лучшее доказательство — ваша дочь», — сказала Варвара. Когда профессор Тульев увидел Элизабет в белом парике с монологом «Фру Алвинг», чуть с ума не сошел. Мэтсон тихо охнула. «Я забыла. Тульев мог сидеть в приемной комиссии». «Шутка удалась». Она наставила стёкла очков на Варвару. «Что хотите от меня, милая?» Я понимаю, почему 40 лет назад следствие проявило внезапную слепоту. Убийство дочери партийного функционера в Ленинграде — это терроризм. КГБ проглядел врага у себя под носом. Полетят головы и погоны. А самоубийство Риты Алябиной — расчёт родителей в ее воспитании, то есть личная проблема ее отца». «И никого больше. Даже если у ваших родителей были подозрения, то поступок Ольги Мрачевской, попросившей политическое убежище, перечеркнул любые попытки разобраться. Вы на это рассчитывали?» Мэдсон медленно покачала головой. «Ничего я не рассчитывала. Я была ослеплена злобой». «Не могу поверить», — сказала Варвара. «Допустим, одежда и темные очки могут скрыть личность. Ростом вы похожи». «А что сделать с волосами? Неужели у вас с Ольгой были такие похожие прически? Или весь полет сидели в косынке?» «В Париже мы должны были играть отрывок из «Принца и нищего».» Тихо начала она. Не удержавшись, Варвара перебила. «Вам сделали одинаковые короткие прически близнецов и покрасили одинаково?» Мы еще смеялись, что похожи как отражение в зеркале. А родители Ольги, они же должны были провожать ее в аэропорт. Приехала к самому отлету. Пробежала в толпе сразу на паспортный контроль. Они меня не заметили. Что вам еще нужно, милая? Сказать напрямик? Нет, еще рано. Это ваш дом, дом ваших родителей, их мебель, начала Варвара. Все это теперь чужое принадлежит Доброниной. Она квартиру купила не из-за рецепта, а чтобы окончательно победить вас, даже мертвую. Она стала звездой, а вы. Я не буду читать вам мораль. Таисия Федоровна почти пришла в себя. Пойдете к ней? Не хочу. Останусь для Таси воспоминанием. Что вы хотите от меня? Она ответила не сразу. Я прошу, чтобы вы не разрушили жизнь, Элизабет. У неё ваш талант. Разрешите ей сдать туры и поступить на актерский. Пусть учится у нас. Она уже звезда курса. Дайте ей прожить свою жизнь. Настоящую и счастливую. Ольга повернулась к зеркалу и поправила волосы. Будь по-вашему, это моё наказание. Может, теперь призраки оставят меня в покое. Она обняла Варвару и быстро расцеловала в обе щеки. «Спасибо вам за все, милое и простите меня». Варвара уже простила. Кто она такая, чтобы судить или наказывать? Только прощать в силах человека. «Ольга, последний вопрос. Что точно говорила ваша бабушка, когда намекала, где скрыт рецепт?» Дама вздохнула, отошла от зеркала на шаг и повернулась к нему. Бабушка говорила, найдешь его, когда противеешь себе в зеркале, малинка моя, сказала она отражению. «Вам это о чем нибудь говорит?» Подняв руку, Варвара выкрутила резную малину и достала из тайника клочок. «Вот это?» Мэтсон замерла, сделала резкое движение, выхватила бумажку и сунула в рот. «Пусть не достается никому», сказала она, давясь, но жуя. и рот ладошкой прикрыла.